Четыреста в о с е м ь д е с я т а Мать о г н и Йоги. Возлюбивший кого-нибудь и что-нибудь больше владыки н е с т е г о достоин. Так любовь к позвавшему, к о т о р ы й превыше всего, скорее ближе всего приближает к нему и ставит сознание в непосредственное с ним соприкосновенье. Непосредственное означает без всяких посредников. Когда оно достигнуто. Поступление мыслей, идущих из неиссякаемого источника жизни, льется широким потоком в сознание человека, научившегося любить. Но короткий чувств л ю д с к и й Полюбить на всю жизнь, на все время, навсегда и принести эту любовь через жизнь на земле и в мирах, и нести ее неумоленной через все воплощения, значит найти узкую тропу, ведущую в б е с п р е д е л ь н о с т ь и восходить по этому звездному пути, не имеющему конца.